Глава 16, Город Новокировск. Настоящее время. Холодное лето. За окном барабанит дождь, и сильный ветер клонит кроны деревьев, что растут возле нашего дома. Я люблю свой дом, свой двор, своих соседей, свой город, несмотря на то, что он со мной так обошелся. Впрочем, обошелся не город, обошлись те, кого сейчас судят и о ком говорят по всем новостным каналам. Журналисты на все лады обсуждают события, которого ожидали целый год. Год, пока шло, по их словам, следствие. Допрошены сотни свидетелей, выделены фигуранты, определена тяжесть содеянного. Размотали целый клубок. Отрадно думать, что те, кто виновен во всем, получат по заслугам. Быть может, осознание того, что виновные получат наказание, а там вплоть до пожизненного кое-кому светит, Облегчит боль потери. В моей руке кружка с горячим кофе. Напиток приятно обжигает и бодрит. Взгляд падает на молоток, что лежит на белом пластике подоконника. Губы растягиваются в улыбке. Несмотря на то, что я его хорошенько вымыл, небольшие следы крови остались там, где насажена рабочая часть инструмента. Ай-ай, нехорошо. Это надо вычистить. Непорядок. В моей голове абсолютный покой. Редкое по нынешним моим временам ощущение. Я доволен. Очень доволен. Поворачиваюсь к экрану телевизора, и улыбка становится еще шире. «Да, это сделал я». «Что-что? Убийство?» «Ну нет, господа, не убийство. Это зачистка, не более». «Дрянь! Извращенка, что спит с восставшим мертвецом!» «Это, извините, ни в какие ворота!» «Что? Дело чести?» Дочь какого-то чинуши, которую пропихнули на телевидение. Да плевать я на вас хотел. Плевать. И эта тварь, разбившая сердце одному из моих товарищей. Чудесному молодому человеку, который не заслужил такой участи. Он страдал. И еще и в полицию загремел. А за что? За то, что проучил зомби, которого по чьей-то прихоти якобы вернули к жизни. Холодная ярость медленно накатывает на мое сознание. «Рука касается деревянной рукояти молотка. Это приятное прикосновение. Оружие мое словно чувствует состояние. Рукоять теплая, полированная. Сейчас бы встретить врага и обрушить сильный и точный удар. Ха, я ведь не садист, не изверг. Я упокаиваю сразу, одним точным сильным ударом. Зачем доставлять страдания даже тем, кто уже умер? А может? Может вечером?» сесть в машину и выдвинуться на свою охоту. В последнее время стал задумываться о правоте своего дела. Закралось сомнение. Я помню дня три сидел в комнате. Голова гудела от тупой, ноющей боли. Виски пульсировали, и казалось, мой череп сейчас лопнет. Перед глазами прошли все они. От тех, с кем я разделался еще в карантине, до тех, которые были после. Отвратительный Леха лез ко мне, схватив в грязную свою руку огромный кухонный нож. «Мясо! Будет мясо!» Хруст, треск, удар. Лужа крови на полу, брызги на всю стену, на всю грязную кухню. Потом та проститутка, что собралась со мной рассчитываться натурой. Потом те два наркоторговца. «Да...» «Отпустила меня?» «Нет...» «Мне не в чем себя винить, не в чем...» Никто не смеет судить меня за то, что я делаю. За то, что я один осознал то, что не хочет осознавать государство. Почему? Почему же так? Я смотрю за окно и вижу, что дождь утих. Серые облака на небе разогнал ветер, и из-за мрачных туч выглянуло солнце. Да. Когда вокруг одна серость, когда ты один среди толпы безликих и безмозглых, остается только ждать когда налетит холодный ветер и разгонит толпу, освободив тебя. А если его нет, значит это еще не повод. Значит надо самому. Самому делать дело, пусть даже быть непонятным и даже осужденным. Люди зачастую не понимают того блага, которое пытались им дать, и более великие личности, нежели я, скромный научный сотрудник. Пожилой человек, несмотря на возраст все еще крепкий и очень сильный, поднялся из-за стола и, взяв в руки молоток, подкинул его. Инструмент крутанулся и лег в руку. Ухватисто, привычно, удобно. Николай присел возле прикрытого тела Валерии, которые уже собирались перекладывать на носилки. Да, Костя в больнице, состояние не очень. Пока лучше не говорить о случившемся. Когда Медведев позвонил, он сорвался прямо из офиса. Тяжелый «Шевроле» гулка руча мотором несся по улицам на предельно допустимой скорости. Бывший офицер спецбригады был очень аккуратным водителем, но когда нужно, то мог и поэкстремалить. Поэтому к месту происшествия прилетел как можно быстрее. «Двое», — сообщил оперативник. «Журналистка и еще одна девчонка. Из ваших, восстановленных. На руке пластиковый браслетик. Широкого Антонина. Имя ничего не говорит?» «Говорит», — Николай кивнул. Она уже на реабилитации была психологической. У нее проблемы в семье. Отец-алкаш, мать такая же. Дома ее приняли, а потом начали измываться. Они же получают пенсию по инвалидности. О, как? Побыл зомбаком, а тебе еще и денег потом платят. Хмыкнул стоящий рядом напарник медведя. Но старший товарищ обжег его таким взглядом, что тот заткнулся, отвернулся, закурил и начал шарить пальцем по экрану смартфона. «Она была не полностью здорова. Пластина в черепе, да и с ногой левой проблема. Протез. Видел?» Произнес Волков, показав на второе тело, укрытое специальной накидкой. «Видел», — ответил полицейский. «Жалко девчонку. Журналистка о ней репортаж делала. Хотела помочь, ну и внимание привлечь». «Чем их?» Николай отвернулся в сторону реки, медленно несущей свои воды в зажатой бетонной набережной с двух сторон. «Опять?» «Почерк тот же», — последовал ответ. «Тупой тяжелый предмет». Журналистка пыталась ее защитить, баллончик из сумочки пыталась вытащить, но не успела. Девчонка пыталась уковылять, но... На протезе ее сильно не разбегаешься, к сожалению. В кармане Волкова зазвонил телефон. Звонил Львович. Шеф интересовался, куда это смылся подчиненный, и, услышав о происшествии, велел все подробно запомнить и потом ему доложить. Как слышал Николай из разговоров в офисе, Фонд объявил денежную награду за поимку преступника, расправляющегося с его пациентами. Кстати, Коля, я тебе премию выписал, сообщило начальство, за высокие достижения в боевой подготовке. Ты отлично отстрелялся. Хочешь, я тебя на соревнования по практической стрельбе запишу? Неинтересно? Да почему бы и нет, пожал плечами волков. Я только за. Как там моя дочь? О! -о, -о! Бывший спецназовец, похоже, улыбнулся. «Она у тебя молодец. Сидит, уроки делает. Рассказывает, какой ты у нее хороший папа и как выходили в зоопарк. Потом ее в детское отделение заберут. Ну ты знаешь, в ту группу. У нее там друзья появились». «Да уж, друзья. Восстановленные детишки. И один из самых сложных, Сережка, кажется. Вечно сидел в углу группы и почти не играл с остальными детьми. Смотрел в одну точку. Но Алиска нашла к нему ключик». Как сообщила отцу ведущая группа ученая, мальчик ожил, и они то рисуют вдвоем, причем рисунки у парнишки стали из мрачных добрыми, и вполне себе детскими и позитивными, то играют вдвоем или со всеми остальными. Мальчишка после восстановления живой водой был чуть крупнее ровесников, показатели давал хорошие, но психологически восстанавливался поначалу туго. Кошмары, проблемы с поведением, но с появлением в группе дочери Волкова он словно ожил. И теперь был самым обычным хорошим мальчишкой, радостно встречающим свою маленькую подружку, когда та приходила к ним. Приносил сэкономленные завтрака или обеда конфеты или пакетики сока. Дети даже не подозревали, что все их действия тщательно фиксируются видеокамерами с высоким качеством съемки и записи звука. А потом детский психолог, работающий с восстановленными детками, на основе своих наблюдений пишет рекомендации, которые перерастут в большой научный труд, Которые примутся изучать в том числе и в других странах. Город Новокировск. Эпидемия Кью-вируса некоторое время назад. Бронемашина медленно ползала по улице, рыча двигателем и убирая с пути загораживающие дорогу останки машин, брошенных владельцами. Их, как ни странно, было не так и мало. Николай сидел на броне и осматривался вокруг. Из громкоговорителя неслась обычная запись о необходимости оставаться дома и соблюдении мер безопасности. Ага, помогли им эти меры, масочки и то, что людей рассадили по домам. Хотя, как говорили ученые на инструктаже, если бы горожане постарались выдержать карантин, распространение вируса шло бы медленней, и можно было организовать эвакуацию по домам, по кварталам, по улицам. За спиной хлестко ударил выстрел. Ну да, рядовой Тунгусов. Тунгус по народности. Маленькие кривоногие и узкоглаза плосколицей прильнул к оптике своей СВД. Еще выстрел. Да, два зараженных упали. Вышли позади брони и проглядевшего их охранения идущего вокруг техники. Волков коротко кивнул снайперу и поднял руку, показав большой палец вверх. Тунгусов молча кивнул, и винтовка в одно движение легла ему на колени. Призванный откуда-то из глуши парень остался на контракт хочет в школу прапорщиков потому что, по его словам, дома делать нехер. «Граждане, соблюдайте спокойствие, соблюдайте очередь на пунктах раздачи гуманитарной помощи. Не допускайте беспорядков и паники. В случае ухудшения обстановки, раздача помощи будет немедленно прекращена». Офицер покачал головой в шлеме. «Да уж. Поначалу кидали на площади и крупные перекрестки контейнеры с электронными замками, открывающимися по таймеру, внутри коробки». Сухие пайки, в которых есть и лекарства, и сублимированные продукты, и все, что необходимо. Только те, кто придумал эту замечательную операцию, не учли одного. Горожане, из тех, что уцелели, превратились в настоящих одержимых. Возле контейнеров вспыхивали настоящие драки с поножовщиной и смертоубийством. Потом убитые поднимались, и возле контейнера начинался ад кромешный. Потом появились банды. Две, судя по ориентировкам отслеживали места выброски контейнеров и просто захватывали их все. Но захватив, даже распределяли кое-что тем, кто приходил попросить. А потом устроили бизнес. За коробку гуманитарки люди несли из пораженного города все, что могло представлять ценность. Аппаратура, ювелирка, антиквариат. Сбивались в специальные партии, которые лазили по брошенным многоэтажкам и торговым центрам, но в основном гибли. Но те, кто выжил, зарабатывали себе на существование. Николай слышал историю о трех ребятах, двух парнях и девчонке, которые зачем-то сунулись в карантин. Девчонку изнасиловали какие-то уроды. Ребята пытались ее спасти, потом сами вляпались. Их спас верзила какой-то, и потом их следы затерялись. Может и выдумка была, тут каждый день был человеческой трагедией. Бронемашина вырулила на перекресток и остановилась, заняв позицию. Бойцы, покинув броню, расположились вокруг, а следом уже въезжали белые с полосами машины гуманитарного конвоя МЧС. Теперь раздачи проходят под вооруженной охраной, а бандитами занялся спецназ, выброшенный вместо гуманитарки в их район. Оттуда несутся выстрелы, гул и грохот, а над головой пролетел вертолет Ми-24, дав несколько очередей из автоматной пушки в сторону района боевых действий. Громкоговоритель сменил пластинку и стал призывать уцелевших к месту сбора. Николай увидел, как осторожно из-за угла появились двое. Потом с другой стороны еще один. И еще. Бойцы принялись организовывать очередь. «Осторожно!» – закричал кто-то. «Зараженные!» Да, это были они. Со стороны улиц, ведущих сюда, двигалось это грязное, гнилое, пахнущее смрадом стадо. Или как там можно назвать пока еще редкую колонну ожившей мертвечины. Гражданские попытавшиеся было броситься кто куда – были аккуратно сжаты с двух сторон и оттеснены за порядки готовившихся к обороне бойцов. Башенка бронетранспортера повернулась, и боевая машина выдвинулась вперед, выходя на исходную. Тяжелый крупнокалиберный пулемет застучал, посылая очереди в надвигавшихся зомбаков, а солдаты, рассредоточившись, методично принялись отстреливать тех, кого пощадил более крупный калибр. Тунгусов, не покинувший бронемашины, сидел сверху и по одному отстреливал дохляков, как сам он называл зараженных. Николай, подняв автомат, бил по ним короткими очередями. Потом соскочил вниз и занял позицию возле носовой части машины. Плотный огонь выкосил всех зараженных, и раздача продолжилась. А чуть в стороне специально отряженные бойцы добивали еще шевелившихся зомби выстрелами в головы. «Пошевеливайтесь!» Военные подгоняли горожан, потому что на выстрелы обязательно припрутся еще зараженные. «Пошевелись! По одной коробке в руки!» Город Новокировск. Настоящее время. «Я достигла успеха, потому что не опускала рук», — говорила приятная полноватая слегка тетка, глядя прямо в экран. «И не делаю секрета из того, что мне пришлось пережить. Это не мешает мне жить дальше, развиваться и приносить пользу обществу». Мои кафе пользуются заслуженной популярностью в городе, и я всегда рада нашим гостям. Вы удивительный человек. Ведущая Белозуба, улыбаясь собеседнице, тоже повернулась на камеру. И снова у нас в гостях известная в городе бизнес-леди владелица сети кафе. Я выключил планшет, отшвырнув его в соседнее кресло в машине. А, черт, надоело. Теперь еще и это. успешная. Совсем с ума посходили. Сколько ж можно? Неужели нормальных людей не осталось совсем? Скоро в подполье придется уходить, если ты не бывший зомби. Не бывший ходячий мертвяк, которого слегка подштопали и загримировали. Сука чертова! Ненавижу!» Рука сжимает молоток. «Ненавижу! Тварь! Тварь поганая! Пирожки она печет! Рецептура у нее уникальная! Будет тебе рецептура! Самая уникальная рецептура!» Кажется, я знаю, что буду делать. Очень хорошо знаю. Судьба последние несколько дней не сводила меня с моими будущими упокоенными. Или их правда стало меньше. Но сейчас это знак. Это будет знак всем этим отродьям. Кем бы они ни были, им не уйти. Пусть даже и выглядят они вполне безобидно, но есть еще те, кто видит их сатанинскую суть. Их нечеловеческое, их кровожадные помыслы и желания. Есть тот, кто их остановит. Серебристый Форд Фокус рванул с места, быстро набирая скорость и выруливая на главную улицу. Его водитель, крепкий пожилой мужчина, уверенно держал руль, и заняв свое место в полосе, машина двинулась в нужную сторону. Кровь бурлила в жилах. Все предвкушало знатную охоту, совсем как в карантине, когда все вокруг было не лицемерно добродетельным, как сейчас, а настоящим, пусть и выглядело ужасающе. Но может быть лучше тот ужас, но правда, чем этот лицемерный мир вокруг. Может пора перестать бояться правды и глядеть в лицо фактом? Может хватит? Выдержка из интернет-чата. Пользователь Папахер. Достали уже эту зомбячку пиарить по телеку. Винете тоже рекламы до жопы. Пользователь Алита. А я в ее кафешке была. Ничего так. Ну да, реклама бесит вообще. Пользователь Папахер. Ничего, не подавилась, нет? А вдруг в ее пирогах зомбятина? Говорят, некоторые из них бомжей хавают. Пользователь Акира. Не нравится, не смотрите и не ходите. Нормальная приветливая тетка, я в ее главном ресторанчике был, вообще все на уровне. И кем она в прошлом была, это ее проблемы. Пользователь Алита. «О, зомбячий заступник нарисовался! Привет, Акирушка!» Пользователь Гагоша 111 «Слышь ты, Акира, как там тебя? Те чё, зомбаки башляют, чтоб ты за них топил?» Пользователь Акира «Пошёл ты нахер!» Пользователь Алита «Точно ему башляют, он всегда за зомбаков впрягается, но ничего, есть ребята, которым не похер!» Вот недавно на набережной одну зомбячку заколбасили. И еще какая-то овца с ней была из нормальных. Пользователь Акира. Между прочим, журналистка довольно известная. И не овца. Овца в этом чате у нас только одна. Пользователь Папахер. Всех их надо было еще в карантине зафигачить. А сейчас? Говорят, правда есть кто-то, ходит по бошкам их гнилым стучит. Но правда нет, разве скажет кто-нибудь? пользователя Кира. Блин, народ, да лучше по вашим бошкам тупым кто-нибудь бы настучал, может поумнели б наконец. А в интернете меня тоже знают. Сегодня я был возле этого ресторанчика, видел ее. Да, ничего так, кукла вполне себе даже симпатичная, чуть за 40 с хвостиком, ухоженная, приветливая. Я проследил за ней, она даже не заметила ничего. Они там, в карантине, тоже не замечали, когда я подходил близко и выслеживал их. Замечали только тогда, когда мой молоток обрушивался им на головы. В душе холодная ненависть и ледяное спокойствие. Впереди меня цель, и ничто не помешает мне довести дело до конца. Ничто и никто. И пусть весь мир будет против, потом сами спасибо скажете».